Глава 6. Человек дополненный, человек несоразмерный. Расширение, деформация и пропорции. Сознание витрувия. Красота в пропорциях. Это утверждение лежит в основе понятия перспективы, ставшего одним из самых больших открытий гуманистического периода. Если человеческое тело может быть идеализировано, как на рисунке «Витрувианский человек» Леонардо да Винчи, то почему нельзя хотя бы помечтать о психической жизни с идеальными пропорциями? Совсем не обязательно, чтобы все люди осуществили этот идеал, потому что священной особенностью человечества является разнообразие. Главная характеристика витрувианского человека – это нагота, Он не одет, не сидит на коне и не держит ничего в руках. Это важное замечание, потому что идеальное тело в эпоху Возрождения, в представлении Леонардо, ничем не дополнялось. Потому что любая прибавка выполняет какую-то функцию, превращает человека в механизм и нарушает его пропорции. Именно поэтому мы не спим с какими-то инструментами. У солдата оружие является частью тела, поэтому в армии они даже по ночам не выпускают его из рук, но сразу же бросают эту привычку, как только возвращаются домой. Никакое дополнение тела, за исключением медицинских штифтов или трансплантантов, не обязано следовать за нами повсюду, и то же самое можно сказать о расширении сознания. Оно не будет сопровождать нас по жизни, и не в любом месте, и не при любых обстоятельствах окажется действенным. Об этом говорит суфийская пословица «Осел, который довез тебя до двери, не поможет войти в твой дом». Солдат быстро избавляется от своей привычки, а как насчет мозга? Способен ли он отбросить навязанные психические схемы? Для решения вопроса о расширении сознания нужна мудрость. Как известно, у некоторых меланезийских народов развит культ карго. У них появились определенные ритуалы, призывающие к доставке чудесных вещей на остров, как это было во время Второй мировой войны на Тихом океане. Представьте себе, что на островок впервые в вашей жизни приземляется огромный грузовой самолет. Все племя в восторге от этого летающего объекта, шумного и заполненного сокровищами. Банки с апельсиновым соком, сигареты, тушенка, солдатское обмундирование, оружие. Самолет потом здесь и бросили, но уже много десятилетий вокруг него танцуют абарикены». Вполне возможно, что у некоторых членов племени возникла идея что-то в нем изменить, укоротить винты или крылья так, что он уже никогда не взлетит. Расширение мозга. Мозг очень похож на этот самолет. Мы не можем им управлять, потому что знаем о нем не больше, чем об оригены, о самолете ВВС США. Его невозможно переделать или изменить, но нам почему-то хочется его усовершенствовать. Гибель множества людей в Первую мировую войну действительно привела к бурному развитию восстановительной медицины, но все же надо найти менее жестокие методы, чтобы окончательно разобраться в строении мозга. Автослесарь хорошо знает, что не следует разбирать и улучшать механизм, который потом не сумеешь снова собрать. Собирающиеся развивать мозг при помощи каких-то имплантов, очевидно, не знакомы с этим принципом. С химической модификацией то же самое. Я считаю, что прописывать риталин, примечание, препарат для снижения гиперактивности детей, в России его применение запрещено. Примечание редакции, конец примечания. Детям для повышения их внимания на уроках. Это гигантская ошибка, потому что так лечат здоровых, а нужно вылечить школу. Мы все больше и больше заботимся о школе, а не об учениках. Риталин – это один из ноотропных препаратов, примечания. Ноотропные препараты – это группа субстанций, используемых для улучшения когнитивных способностей человека, особенно внимания, Примечание автора, конец примечания, которыми сегодня злоупотребляют как академическим допингом. Даже если скоро всем в обязательном порядке будут давать допинг, надо сделать ставку на здоровых учеников, а не принимающих ноотропы. В мозге и так есть эндоканнабиоиды, примечания синтезируются в самом организме человека, по действию близки к марихуане, примечание редакции, конец примечания, Которые гораздо эффективнее любых препаратов. Если человек пытается расширить свои возможности ради получения высокой оценки, если он готов для этого измениться, то потерян для общества, так как становится рабом. Конформизм овладел нашим разумом, поступками, действиями, голосами и намерениями, а если он начнет физически или химически воздействовать на мозг для его изменения, то будущее всего человечества окажется под вопросом. А сам преобразованный человек рискует потерять свою естественность. Необходимо изменить процесс расширения человеческих функций. Это развитие должно идти не снаружи внутрь, а изнутри наружу. Нужно увеличить малое до большого, а большое не должно подстраиваться под малое. Не следует расширять мозг ради высоких отметок. Нельзя превращать человека в товар. Но если с помощью мозга расширять реальность, то можно значительно обогатить наш мир. «Я боюсь человека, созданного ради выполнения функций». Однако именно эту задачу ставит перед собой нейроэргономика в варианте трансгуманизма. Примечание. Трансгуманизм – современная версия расширения человеческих возможностей, в частности, увеличения продолжительности жизни. Иногда за ним скрывается Евгеника. Примечание автора. Конец примечания. Или создание человека расширенного. Если увеличение его возможностей будет идти только в одном направлении, то мы получим человека несоразмерного и непропорционального. В этом случае возникнет деформация в геометрическом смысле слова. Мы получим совсем другое существо. Мы должны воспользоваться уроком бесчеловечного и жестокого прошлого столетия и этого не допустить». Идеальное, основанное на здравом смысле расширение, увеличит возможности человека, сохранив его нерушимые пропорции. Нейронауки и план Б Природа никогда не сожалеет о прошлом и не боится будущего. Она совершает максимум возможного и настойчиво добивается своей цели, не оплакивая свою суровую долю. Потерявшая лапу собака не будет о ней горевать и быстро научится ходить на трех оставшихся – То же самое происходит и с нашими нервами, самыми пластичными клетками тела человека. Если от рождения или в результате несчастного случая что-то произошло с физическими характеристиками человека или его интеллектом, мозг может задействовать план «Б» с использованием других своих отделов. Это напоминает прокладывание объездных путей. Команда китайских исследователей объявила в 2014 году об уникальной молодой женщине, родившейся без мозжечка, которая могла ходить и разговаривать. В поликлинику она обратилась с жалобами на головокружение и тошноту. У страдавшего гидроцефалии Тревора Джаржа Уолтрипа череп был наполнен спинномозговой жидкостью, а кора и мозжечок полностью отсутствовали. Врачи давали ему несколько дней жизни, однако он дожил до 12 лет, причем самостоятельно дышал, поглощал и переваривал пищу и даже реагировал на щекотку. Это было настоящим чудом. У молодого пациента ЕВ в двухлетнем возрасте было ампутировано левое полушарие мозга вместе с огромной опухолью. Как и для 95% правшей, нейронные корреляты владения языком находились у него в левом полушарии, и он должен был потерять способность к речи, однако утраченные функции заместились другими. В 17 лет он был протестирован Лаурой Доннелли с соавторами. Оказалось, что его уровень владения языком почти не отличался от уровня человека с двумя полушариями. При изучении ЕВ ученые попутно выяснили, что у владеющих Свистящими языками одновременно задействованы оба полушария. Недавно было доказано, что у некоторых слепых с кортикальным нарушением зрения сетчатка функционирует, но из-за нарушений в первичной зрительной коре головного мозга осознанное зрительное восприятие невозможно. Все-таки имеется зрительно-моторная цепь. Эти слепые могут видеть объект настолько хорошо, что могут взять его в руки, когда избавляются от боязни неудачи. Дело в том, что сетчатка и латеральное коленчатое тело, примечание, структура мозга, отвечающая за обработку сигнала от сетчатки, примечание научной редакции, конец примечания, посылают информацию не только к первичной зрительной коре, но и в зоны, связанные с движением. Этот феномен называется псевдослепота, потому что этим людям удается визуально различать объекты, хотя они не отдают себе в этом отчет. По мнению некоторых исследователей, в таком варианте плана Б задействована верхняя двухолмия, хотя многими это утверждение оспаривается. Псевдослепота была выявлена у пациента DB который ощущал свое левое зрительное поле как слепое, хотя оно воспринимало свет почти так же, как и здоровое правое. Великим мастером плана Б в нейронауках по-прежнему остается нейрофизиолог Пол Бах Урита. Эксперименты этого американского ученого по сенсорному замещению стали серьезным вкладом в науку. Например, он помог некоторым незрячим людям видеть путем распознавания сигнала, посланного специальным устройством на язык. Однажды он проверил зрение этих слепых по таблице Снеллина. буквы на плакате в кабинете офтальмолога. Сначала показатель их остроты зрения был 20 из 860, но после лишь 9 часов тренировки он удвоился, а через несколько месяцев совместной работы они смогли даже распознавать живопись. С помощью его методики Эль-Калиубри с авторами создали эмоциональный протест для аутистов, который дал им возможность понимать эмоции других людей. Как мы можем мыслить к инструментам сознания? Гипертекст Любой способ передачи информации и любой ее носитель – всего лишь проекция какой-либо функции психической жизни. Например, письменность повысила емкость рабочей памяти. Математик расширяет свою психическую жизнь, делая записи, сохраняя в сознании нить размышлений. Он складирует столько промежуточных переменных, сколько его память никогда бы не вместила. Письменность была революционным открытием, но она знаменовала лишь самые первые робкие шаги в развитии наших способностей. Если мы сможем еще качественнее систематизировать проекции своей психической жизни, то это создаст самые лучшие средства информации. Научный организатор Манхэттенского проекта инженер Венни Варбуш выдвинул в период Второй мировой войны гуманистическую идею, в основе которой лежал принцип расширения нашей умственной жизни. Как мы можем мыслить? Эту короткую фразу в наши дни считают манифестом гипертекста, потому что за ней скрываются возможности непосредственного и моментального доступа к значению неизвестных слов и понятий, что в разы ускоряет психическую жизнь. Эта его идея, кстати, реализована во всемирной паутине, основанной на технологии гипертекста. Используя метод расстановки по известным точкам, спортсмены мнемонисты связывают не только букву со словом, но и место с идеей. Эта методика гиперписьменности могла бы создать новый инструмент, с помощью которого можно было бы проецировать пространственную память, точно так же, как письменность способствует проекции рабочей памяти. Письменность состоит из довольно произвольных ассоциаций, что повлекло за собой появление графем, букв, фонем, звуков и ноем, идей. Я говорю о довольно произвольных ассоциациях, потому что в их основе лежит некая геометрия чувств, что подтверждается эффектом «буба-кики». Если испытуемым показать две геометрические фигуры, одна из которых остроконечная, а другая изогнутая, то люди любого происхождения чаще сопоставляют округлую фигуру со словом «буба», а остроконечную со словом «кики». Далее буква А напоминает перевернутую голову «быка», Первоначально эта буква демонстрировала ассоциацию графема «Ноэма», буква, ассоциированная с идеей. И только потом она стала обозначать одну из самых простых фонем звуков «Ах». Нейронные корреляты графем и фонем сегодня уже очень хорошо изучены, а механизмы функционирования письменности тоже понятны. Нейронные корреляты «Лакем», представления местности. Также хорошо известны, значит, не должно быть проблемы с пониманием гиперписьменности с ее нейронами, места и координатными нейронами, за открытие которых в 2014 году была вручена Нобелевская премия. На пути к гиперписьменности. Гиперписьменностью станут, скорее всего, произвольные ассоциации между графемами, лакемами и наэмами, призванные определить в пространстве и зафиксировать мысль. Мой вариант был назван в честь Минойского линейного письма. Эй, изогнутым эй. Для этой формы письменности я избрал кривую, которая позволяет увеличивать масштаб изображения. Например, при использовании планшетов и сводит к минимуму дрожание рук, поскольку кривые линии наиболее естественны для письма. Голова быка стала прототипом графемы Минойского письма, а я выбрал реку как прототип места, потому что ее легко изобразить. Кроме того, письменность зародилась в Месопотамии, в Междуречье. Гиперписьменность делает свои первые шаги, и кто знает, сможем ли мы однажды проецировать все функции нашей психической жизни. Изобретение письменности было началом формирования человеческой истории, а теперь мы вправе надеяться на появление гиперистории, следуя логике появления новых приемов и способов, скрываемых от нас мозгом. Это гуманистическое развитие науки, потому что во главу угла здесь ставится принцип «познай самого себя». Первое возрождение выработало свое искусство запоминания, то есть свой метод мест, воплощенный в рисунках, разработанных для лучшей фиксации идей. Следующие квадраты взяты из книги «Тень идей» Джордана Бруна, который охотно использовал геометрию для графического пояснения своих идей, причем задолго до появления «Mind Maps» карты мыслей, примечания, она же диаграмма связей и ассоциативная карта, Примечание научной редакции, конец примечания, над разработкой которой мы бьемся и по сей день. Изучение этих форм и их упрощение для понимания самой широкой публикой вдохновило меня на создание новой матрицы, которую я представил компании Prezi в Сан-Франциско. Примечание. Компания, основной продукт которой – одноименное веб-приложение. Примечание научной редакции. Конец примечания. Ее цель – пространственное изображение идей. В этом искусстве запоминания, владеть которым можно на трехдневных курсах, каждый шарик представляет совокупность образов и идей, пространственное изображение которых облегчает их запоминание. Как совершенно правильно отметил французский философ и писатель Мишель Сер, новые способы передачи информации должны сделать из нас цефалофоров, то есть людей, ставящих во главу угла интеллект, что очень обогатит человечество. Всемирная паутина сейчас все еще олигорама, примечание. Противоположное панораме, когда видят не все, а только малую часть, олигос, примечание автора, конец примечания потому что современные поисковые системы могут отыскать только крошечную часть информации. Но только представьте себе, каким может быть новое программное обеспечение, открывающее перед нами колоссальную панораму знаний и позволяющее максимально улучшить связь между знанием и его распространением. Короче говоря, как мы можем мыслить? Это только начало.